Глава десятая. Медовая ловушка. М да, пробормотал я, глядя на упавшего в обморок толстяка. Аниш, приведи его в чувство. Не хочу, сразу же отказался индийец. Я не хочу. Давай я. Селена усмехнулась и подошла к Ванбалаю. Она часто ловила на своей заднице его липкий взгляд, и ей явно хотелось свести счеты с толстяком. Она была не прочь преподать ему урок. Лианг, Думиса и Аниш проводили ее сочувствующими взглядами. «Вставай!» – Селена начала хлопать Ван Балая по пухлым щекам. «Ау, вставай!» Она вошла в роль, и ее удары стали сильнее, размашистее. Лицо Ван Балая расслабилось, он приподнял веки и закатил глаза. «Вставай!» Селена в последний раз ударила толстяка и выпрямилась, отряхивая покрасневшие ладони. После чего пожаловалась. «Он не просыпается?» «Он уже давно очнулся!» — хмыкнул Лианг. «Спасибо!» — Ван Балай с кряхтением встал. Его щеки покраснели и раздулись. Он напоминал рыбу-фугу. «Я запомню ваши ласковые ладони. Меня еще никогда не гладила девушка!» Ван Балай говорил невнятно из-за распухших губ. Селена с отвращением вытерла руки об одежду. «Я готов, босс!» Ван Балай твердо посмотрел на меня. «После такого я готов на все!» Мирослава и Нития хихикали, Лианг прикрыл лицо от стыда, они и вообще испарились. Я сдерживал смех, чтобы окончательно не превратить все в цирк. «Надевай костюм!» – приказал я, успокоившись. «Тебе надо выманить шелкопряда, а затем сориентируемся по ситуации». Надеюсь, что с ним не будет много жуков. Сейчас я расскажу про них. Дьявольские коровки, похожи на больших божьих коровок, но не красно-белые, а фиолетово-черные. Выделяют из тела галлюциногенный газ, от которого сходят с ума и люди, и монстры. Газ бесцветный и без запаха. Эти жуки гораздо опаснее голубых овец. Если вдохнем хотя бы раз, поубиваем друг друга. Дальше жуки-защитники. Их сразу узнаете, они кристаллически синие. Внешне смахивают на помесь богомола и жука-носорога с массивным панцирем и длинными лапами, похожими на копья. И последние, скачущие жуки. Я описал свиту белого шелкопряда, потом пару минут отвечал на вопросы. «Ты мне сказал, что там всего один монстр, и дел на 20 минут», недовольно поджала губы Селена. Вопросов больше нет, я посмотрел на ребят и продолжил. Расщелина на сто двадцатом метре. Мы остановимся на девяностом и там начнем. После короткой подготовки мы побежали вниз. Селена ничего больше не сказала, любопытство победило опасение. Мирослава Ханши и Нити остались наверху. Если вдруг понадобится помощь, они ж быстро подтянут их к нам, а пока пусть сидят в безопасности. Мы остановились на девяностом метре, Иван Балай неуклюже облачился в костюм шелкопряда самки. Из-за опухших щек он не смог надеть шлем нормально, и Думиса ему помог в этом нелегком деле. В итоге с большим трудом шлем все-таки натянули. Несмотря на эластичный материал костюма, Ван Балай приложил гигантские усилия, чтобы влезть в него. «Босс, мне тут жарко! У меня давление поднялось! Я задыхаюсь, босс!» Передо мной стоял огромный монстр. Он совсем не походил на шелкопряда. Из брюха торчали ноги, крылья вяло волоклись по земле. Я начал подозревать, что костюм не обязателен, и Жорик просто решил пошутить, но рисковать не стал. «Селена, побрызгай его духами!» Я отдал ей баллончик. «Селена недовольно на меня зыркнула, но взяла баллончик и сразу же брызнула Ван Балая в лицо. Из распылителя вырвалась сильная белая струя. Я отошел подальше, скривившись от вони. Приторно-сладкий запах гнили, смешанный с углем и бензином. Ван Балай закашлялся. Селена прикрыла нос и продолжила щедро его обрызгивать. «Распределяй равномерно по всему телу!» — крикнул я. Самый иди брызгай, раз такой умный!» — огрызнулась Селена. Она обошла толстого шелкопряда, старательно поливая его вонючим средством. Шелкопряд задыхался. «Босс, молю! Это жестоко, босс!» «Терпи! Если справишься с заданием, получишь награду!» — подначил я толстяка. Мне было его немного жаль, но кто-то должен пожертвовать собой. А благодаря своему навыку, Ван Балай самый крепкий из нас. У него больше шансов выжить в случае опасности. «Какую награду, босс!» – проревел Ван Балай, падая на колени. «Такой позор я никогда не переживу! Я опозорил свою семью, опозорил своих предков, свою страну! После такого дорога только одна! Я покончу с собой!» Я поморщился. Услышав слова о награде, толстяк сразу же начал набивать себе цену. «Ты получишь пять ядер вожаков. Сможешь распоряжаться ими, как захочешь». «Я убью себя!» «Десять ядер!» «Такой позор может смыть только смерть!» «Персональное оружие, укрепленное Джао». «Так хочется жить!» Голос Ван Балая стал слегка задумчивым. «Но все же нет, я умру!» «Готово!» – Селена отбросила баллончик и подошла ко мне. Я уставился на нее, у меня в голове зародилась идея. Селена побледнела. «Что бы ты ни придумал, мой ответ – нет!» Селена начала отступать, в ее глазах появился страх. Я же, вспомнив характер Селены и прикинув все за и против, предложил. «Селена поцелует тебя в щеку и сделает массаж. Мне нужно, чтобы Ван Балай действовал на максимуме своих возможностей. «Белый шелкопряд слишком важен для меня, а Селена, она легко согласится и на большее. Главное, подходящую цену предложить. Вдобавок к этому ты получишь персональное оружие, можешь сам выбрать какое. А я попрошу Джао укрепить его. На самом деле, я собирался каждому сделать такое оружие. Сейчас оно есть у меня, Думисы и Мирославы». «Я сказала нет», — возмутилась Селена. «Босс, ради дела я готов пожертвовать жизнью!» Ван Балай неуклюже побежал к расщелине. «Что угодно за синдикат! И пусть свои глаза выколет тот, кто обвинит меня в трусости! Я, Ван Балай, тот, кто станет лучшим поваром в Солнечной системе!» Ван Балай споткнулся и упал. «Ты меня слышал?» «Я сказала нет!» Селена закипала. «После ивента у нас осталось достаточно болтов и арбалетов. Часть из них я отдам тебе. Ты же хочешь организовать караван, да? Болты с укрепленными наконечниками тебе понадобятся. И баллоны с тем газом, вмиг успокоилась Селена, перестроившись на деловой лад. Сто штук. И болтов, и баллонов. Тогда ты поцелуешь Ван Балаев губы. Не просто клюнешь, а как надо, с языком, страстно. Ха, легко. Селена победно улыбнулась. «За босса жизнь отдам!» Заорал толстяк и рванул вперед, как торпеда. «Стой, не так быстро!» Ван Балай уже пересек сто метров и стремительно приближался к ста десяти. «Готовимся!» Я достал из ножен меч и взлетел. «Аниш, будь готов в любой момент!» «Понял!» «Тссс!» Клак-клак. Из расщелины начали появляться монстры. Два жука-защитника тащили белого шелкопряда, лежащего на подушке из шелковых нитей. Их сопровождало двое скачущих жуков и две дьявольские коровки. Недостаточно, чтобы привлечь лишнее внимание, но и немало. Такой отряд невероятно опасен. Увидев Ван Балая, белый шелкопряд возбужденно замахал крыльями, завращал глазами и начал издавать странные звуки. «Аниш, открывай портал! Селена, вперед!» «Бах!» Ван Балай разорвал костюм и прыгнул. К нему телепортировались сразу двое скачущих жуков и замахнулись лапами-лезвиями. Толстяк упал и перекатился, пропуская над собой их удары. В этот момент из портала вышла Селена и активировала морозное дыхание, охватив им сразу всех жуков, шелкопряда и Балая. После этого она отпрыгнула в портал. На маневр ушло 2-3 секунды. Яду Мисса и Лианг уже вышли из портала и начали действовать. Думиса покрылся доспехом массы и побежал вперед. Лианг использовал захват на шелкопряде, а я метнулся вверх, создавая шквальный ветер. Моей целью были летающие дьявольские коровки. Нельзя, чтобы их газ добрался до нас. Крак! Дрожащий от холода Ван Балай каким-то образом умудрился оторвать лапу у скачущего жука и начал неистово избивать его. Второй монстр телепортировался к Думисе, и попытался разрезать его на кусочки, но получил удар многотонным кулаком и буквально взорвался. Я ветром отшвырнул дьявольских коровок и полетел на них, сдувая их газ прочь от нас. Коготь Байху легко располовинил первого монстра. В это же мгновение воздушная пуля повредила крылья второго, и тот начал падать. Я спикировал и косым росчерком меча разрезал его на две части, после чего обрушился прямо на жуков-защитников. В живых остались лишь они и зажатый захватом шелкопряд. Жуки-защитники не могли передвинуть повелителя, поэтому встали в защитную стойку. Их длинные лапы вытянулись и перекрестились. На панцирях и головах выросли кристаллические наросты. А после жуки-защитники поднялись на задние лапы. Неровным синим куполом они закрыли белого шелкопряда. А свободными лапами, острыми как копья, пытались проткнуть Ван Балая и Думису. Их удары походили на молнии, такие же быстрые и яркие. Думиса остался жив лишь благодаря доспеху. Ван Балай же умудрился увернуться трижды, а на четвертый раз поймал лапу и всем телом навалился на нее. Треск! Хрустнула лапа, и одновременно с этим коготь Байху вонзился в голову первого жука-защитника. «Аниш-портал!» Заорал я боковым движением, разрезая жука и пробиваясь через образовавшуюся щель в защите. Оставшиеся в расщелине жуки начали вылезать один за другим. В небо взмыли дьявольские коровки. Если не поторопиться, мы трупы. Я вонзил когтистую ладонь в грудь белого шелкопряда. Мне показалось, что на морде насекомого застыли недоверие и обида. Он всего лишь хотел найти самку. С трудом просунув руку в его тело, Я нашарил сердце и сдавил его, чувствуя, как теплая жидкость стекает по ладони. Бах! Меня тряхнуло, треснул панцирь оставшегося в живых жука-защитника. Думиса смог добраться до него, и ему хватило одного удара, чтобы прикончить недобитка. Все в портал! Желаете создать вторую виртуальную спираль ДНК? Да. Шелкопряд на глазах усох, превратившись в мумию. Чучело неумелого таксидермиста. Виртуальная спираль ДНК создана. Частота виртуальной спирали 3,7%. Я рванул назад, спиной залетел в портал. К телу белого шелкопряда телепортировались трое скачущих жуков. Промедли я хотя бы мгновение. Вылетев с другой стороны портала, я поднялся в небо. Тела жуков-защитников, нелепыми остовами, застыли на месте битвы. Вокруг них уже велись жуки, потерявшие лидера. А позади них, из леса на втором километре, сотнями выползали змеи и стремительно неслись вверх по склону. А им-то что надо? Нам следует вернуться в поселение как можно скорее. Они не заканчиваются, пробормотал Лианг, с приоткрытым ртом наблюдая за волной змей. Их же там тысячи! Жуки, наконец осознав произошедшее, бросились во все стороны. Змеи не изменили курс. Они ровным ковром неслись на нас. «Такое ощущение, что главный монстр лес очень разозлился из-за смерти белого шелкопряда и хочет отомстить нам», пробормотал Лианг. «И как далеко они могут зайти?» Мэр Ханш хмуро смотрел на спуск. «В любом случае нашу причастность к этому лучше не выдавать. Возвращаемся в поселение, а там уже посмотрим, как далеко зайдут змеи. Мэр, лучше предупредите всех жителей, пусть они не разбредаются». Ханш кивнул, и мы побежали к поселению. Я пока не пытался активировать слияние второй виртуальной спирали ДНК с основной. Частота ДНК меньше 5%, толку от нее немного. Мне нужны ядра зверей. Если заметите кого-нибудь, говорите, попросил я. И выстрелил воздушной пулей в крону ближайшего дерева, пробил голову красноклювого дятла. Подбежал и поймал падающее тело. Голыми руками вскрыл грудь птицы и забрал жидкое ядро. Частота виртуальной спирали — 4%. До того, как мы добрались до поселения, я увеличил частоту ДНК до 4,9. К сожалению, по дороге я не нашел вжака. Нас встретили Нацука и Андрей. «Ну как?» Нацука нетерпеливо смотрела на меня. «Получилось?» «Да, тащи все ядра в дом мэра, я там буду». «Босс, а когда будет награда?» «Пока ты не помоешься и не почистишь зубы, я к тебе не подойду», безапелляционно заявила Селена. «Что между вами произошло?» Нацука большими глазами смотрела на довольного толстяка и хмурую Селену. «Любовь!» – Ван Балай подмигнул Нацука. «Как скажешь, дорогая. Я сейчас же схожу в душ. Недавно было очень жарко, я и правда вспотел». Селена скривилась, зло зыркнув на Ван Балая. Но после того, как он продемонстрировал свои способности, ее отношение к толстяку изменилось. Ван Балай показал себя свирепым бойцом, который не боится рисковать. Я же в очередной раз похвалил себя, что привлек бешеного Вана в свою команду. Он очень быстро развивается, и сейчас я не уверен, что смогу с ним справиться в смертельном бою. Насука окончательно перестала понимать, что происходит. Я не стал ничего ей объяснять и пошел в дом мэра. Лицо закрыл маской, а так как одет я был не в форму синдиката, никто меня не узнавал. Возле входа во двор я увидел Алина и Хусюаньзяне. Мальчик сидел у ямы с грустным видом, а Хусюань пил бадзю и пьяным голосом давал Алину наставление: Надо подумать, что делать с Хусю Андзянем. Хоть он и алкоголик, но и Вольвер невероятно полезный. И если не обманывает, раньше работал химиком. Может, переманить его на Русь в лабораторию деда? Спрошу Андрея. В доме мэра я дождался, когда нацука притащит кубы с ядрами вожаков и начал использовать их одно за другим. Все ядра принадлежали вожакам, близким к атомосам трансформации. Поэтому каждая увеличивала частоту ДНК на десятых как минимум. И на 0,8 как максимум. В итоге после восьми ядер мой статус выглядел так. Имя – Владислав Ли Вавилонский, раса – человек слабый. Частота ДНК – 9,8%. Направление развития – Атомос. Базовый навык – полная трансформация, абсолютная. Первая виртуальная спираль ДНК – Байху-повелитель ветра. Частота ДНК Байху-повелителя ветра – 9,95%. Вторая виртуальная спираль ДНК – Белый шелкопряд-повелитель монстров. Частота ДНК Белого шелкопряда-повелителя монстров 9,98%. Уровень нейтрино – 62%. Рассматривая свой статус, я испытывал истинное удовольствие. Именно ради этого я создал синдикат. Чтобы при получении виртуальной спирали ДНК сразу же поднимать ее частоту до максимума. Теперь осталось проверить, какие именно способности я получу после активации навыка. Дверь открылась, вошла бледная нацука. «Змеи уже на горе и продолжают ползти по ней, убивая всех монстров и людей. Если так продолжится, то через десять минут первые змеи доберутся до поселения. Что нам делать?» Нацука выглядела растерянной. «Пусть все выходят из изначального мира. А не шините, я возьму их с собой. Помогу добраться до другого поселения. Позови их. Это не шутки». В этой волне сотни вожаков, и среди них есть такие монстры, как взрывные змеи, красноглазые змеи, невидимые змеи и прыгающие змеи. Такая тварь и меня убить может, если нападет неожиданно. Давай ты всем объявишь. Нацука явно испугалась моих слов. Тебя они послушают. И что делать с клейменными индийцами? Их же так много. И среди них те, кого мы хотели взять в синдикат Эпсилон, они участвовали в ивенте». «У нас остались баллоны с кровавым пропаном?» задумчиво спросил я. «Да». «Зови всех с манипуляцией огнем, дай им баллоны. Подожжем лес, выиграем время для индусов». «Эвольверы заберут с собой баллоны, когда выйдут отсюда», предупредила Нацука. «Мы не сможем строго проконтролировать их, как делали это раньше». «Понимаю. Скажи Андрею, что это мой приказ. Пусть он все организует. Действуй». Нацука кивнула и выбежала из дома. Я вышел следом и взлетел. Нашел мэра Ханши и спустился к нему. Отвел в сторону, объяснил ситуацию. Чем дольше я говорил, тем мрачнее становился Индус. «Почему вы сами не хотите объявить об этом?» Спросил он. «Почему я?» «Вы сами знаете ответ». Я похлопал Ханша по плечу. Глубоко вдохнув, Индус кивнул и начал говорить. «Внимание!» Я распространил его голос максимально далеко. Он охватил все поселение и вышел за его пределы, разносясь по лесу. «Говорит хан Шхатри, мэр поселения, из очага на спуске выползли тысячи змей, и они уже на горе. С минуты на минуту монстры будут здесь. Если не хотите умереть, выходите из изначального мира. А кто не может этого сделать, бегите! Скоро мы подожжем лес, это замедлит змей». После слов мэра поселение взорвалось, как пороховая бочка. Люди начали суетиться и побежали кто куда. Я кивнул мэру и взлетел. В будущем все спасенные индусы будут благодарны именно Ханшу Хатри, а в Индии его популярность взлетит еще выше. Союзник с таким влиянием мне не помешает. Ивент получилось организовать благодаря поддержке индусов, которые последовали за Ханшем. Во дворе дома мэра уже стоял стол с картой, вокруг которого собрались военные и нацука. Вы справитесь сами. Я хочу унести отсюда Нитью и Аниша». «Да, справимся», – кивнул Андрей. «Но ты уверен? Секрет газа станет известен многим, а ты должен понимать его ценность. Так мы спасем жизни лояльных к нам людей». «Лидер!» Во двор залетела запыханная и испуганная Нитя. За ней шел хмурый Аниш. Оба с рюкзаками, готовы к побегу. «Я утащу вас в другое поселение». «А как же остальные?» «Будем надеяться, что змеи не доберутся до поселения». Не веря в свои слова, сказал я, после чего подлетел к ним и подхватил их, Нитью под правую руку, а Аниша под левую. Благодаря второй виртуальной спирали моя шкала нейтрина увеличилась хоть и не намного. Сейчас во всей Солнечной системе найдется не так много людей, чья шкала нейтрина больше, чем у меня. Но из-за дополнительного веса расход нейтрина был высок. Мы пролетели минуты две, когда Нитя сказала, «Там дым, лес подожгли». Будда, пусть с ними все будет хорошо. Мы все равно никого из них не знаем, буркнул Аниш. Но они же люди, такие же, как мы. Аниш хмыкнул и промолчал. А я продолжал лететь, взяв курс на соседнее поселение. И если вдруг на нас нападали звери, ветром откидывал их вниз, в деревья. Когда до поселения оставалось недалеко, я спустился. Двигайтесь в сторону, где появляемся мы, посоветовал я. Так быстрее вас найдем. «Ты не с нами?» – спросила Нити. «Нет, я хочу проверить, что с поселением Ханша». И мысленно добавил. «А еще проверить способность второй спирали ДНК». «Тогда мы пойдем». Когда Аниш и Нити скрылись за деревьями, я деактивировал свой навык, теряя контроль над ветром. И снова активировал его, но на этот раз выбрав вторую спираль ДНК.